Глава двадцать первая. Штурм. Смертельный конструкт. Выдохнул Прутковский, подскакивая к лежащему бойцу. Черт, уже мертв. Дионисий Егорович поднялся, оглядел всех тяжелым взглядом. Я попытался прощупать фон и эманации конструкта, но он, ожидаемо, был защищен. Понять, кто его направил, не удастся. По крайней мере, не так просто это будет сделать. Нужно вызывать смит, тратить драгоценное время на ритуалы, ждать, и не факт, что ещё получится получить результат. Предатель понял, что сейчас его выдадут и убил плинника. Ситуация дренная. Я тоже оглядел присутствующих. В их глазах у меня был не добрый, потому что все сразу же скисли, потупили взоры. Неприятно, когда ты не виноват, но подозрения падают на всех. А предатель стоял именно сейчас здесь, передо мной. Кто это? Бьорк? Романов? А может быть, сам Прудковский? Нет, он не может. У него было множество возможностей убить меня раньше, но он этого не сделал. И именно он понял, что нужно объединиться, чтобы победить секту. Кажется, придётся попотеть, прежде чем найти предателя. Александр, давай я допрошу остальных пленных, предложил Прудковский. Это не поможет. Они ничего не знают. Лучше соберите всех наших на первом этаже. У меня будет экстренное объявление. Собрались быстро. Главы родов стояли полукругом, с одной стороны горды тем, что смогли отбить атаку, с другой опечалены предательством одного из своих. Прежде чем сделать объявление, прошу вас, коллеги, сдать все средства связи. Сами понимаете, для каких целей. Согласен, кивнул Прудковский, доставая свой сотовый телефон. Кого-то обвинять мы сейчас не можем. Не имеем доказательств. Поэтому, как это ни печально бы звучало, но под подозрением все. Денис и Егорович протянул мне телефон. Его примеру последовали и все остальные. Теперь, когда подать сигнал секте ни у кого не было возможности, я объявил главную новость. Нужно менять план. И это было действительно так. Предатель уже передал информацию о том, что мы собираемся штурмовать тюрьму. сказала дату, к которой нужно готовиться. А значит, нужно действовать прямо сейчас, чтобы спутать все планы врагу. Что это значит? спросил Романов растерянно. Мы пойдём на штурм прямо сейчас. В комнате повисла гнетущая тишина. Прямо сейчас? напряжённо повторил Котов. Верно. Буду предельно откровенен с вами. Среди нас есть предатель. Именно он выдал информацию о том, что мы тут сегодня соберёмся, и секта послала своих адептов. Со стопроцентной вероятностью он же передал информацию о том, когда мы планировали штурмовать тюрьму. Нас тоже будут ждать к тому времени там, и бойцов будет гораздо больше, соответствуем бой будет жарким, и не факт, что мы его выиграем. Так что нам нужно сыграть на опережение и выйти прямо сейчас. Ну, люди, начал Котов. Как мы сможем подтянуть своих людей? У каждого из нас есть бойцы, которых мы можем взять с собой. Это целая армия. Мы их не возьмем, ответил я. Пойдем без них. Но это самоубийство. Это рискованно, но еще более опасно придерживаться ранее разработанного плана. Сейчас у нас шансов гораздо больше в успехе, чем когда мы соберем армию и будем устраивать настоящую войну у стен тюрьмы. Лишние жертвы нам ни к чему. Я пойму, если кто-то захочет отказаться сейчас идти. Правильно это или нет, не мне решать. Пусть остаётся на совести отказавшегося. Время рассудит. В таком случае вам нужно будет остаться в доме Дионисия Егоровича до времени, по известным причинам, пока мы не вернёмся или пока нас не убьют, хмуро добавил Романов. Эта фраза ещё больше нагнала хмурости и нервозности в тягучую атмосферу собрания. Вы можете остаться, если боитесь за свою жизнь, холодно ответил я, глядя на него. Романов встряпенулся, сверкнул глазами. Считаете меня трусом? Я этого не говорил, но подразумевали. Спокойней, разнял нас Прудковский. Не время ссориться, давайте решать, кто пойдёт с нами. Я пойду, ответил после паузы Котов. Вряд ли чем-то помогу, сил совсем не осталось, но парочку гадов точно уложу. Я тоже пойду до конца, произнёс Бюрк. Какой смысл менять решение на полпути? Я иду, тоже пойду, все пойдём, принялись в разнобой говорить главы родов. Я тоже иду, последним произнёс Романов. Значит, отказавшихся нет, подтожил Протковский. Замечательно. Значит, сейчас попрошу, чтобы подали машину и двинем. Предвкушение предстоящего боя вновь впрыснуло в кровь адреналин, и все принялись в нетерпении пританцовывать. Недавняя победа только добавляла азарта. Прудковский позвонил своему водителю, велел подать машину. Сам же, пока никто не видит, подозвал меня в сторонку. Александр Фёдорович, вот, возьмите, сказал он шёпотом и протянул мне пистолет. На всякий случай. Остальным я побаиваюсь раздать оружие, ведь крыса может и в спину нам выстрелить. Кстати, как думаете, кто бы это мог быть? Я не знаю, а гадать не хочу. Понимаю. Но пистолет всё же возьмите, пригодится. Я взял оружие. Прежде чем отправиться в путь, Котов раздал каждому из нас по камню. Это ещё зачем? спросил Романов, снисходительно поглядывая на подарок. Что за гравий? Это не гравий, насупился Котов. А артефакт. Я сейчас, пока вы тут собачились, подготовил. Считал у каждого его ауру, смешал в общий фон и сделал защитное заклятие. От чего защитное? уточнил я, от того, чтобы друг друга не поубивали. Хмуро ответил Котов. От предателя, воскликнул Прудковский. Можно и так сказать, тише добавил Котов. Не хотелось бы в самом бою по голове получить от своего же. Да ты настоящий волшебник, улыбнулся Дионисий Егорович. Ну что за словечки, обиделся Котов. Волшебники только в сказках. А я, между прочим, в Артефакторику заканчивал спецкурсом. У меня, знаешь, кто преподавателем был? Кто? Кох? Не знаю такого, пожал плечами Прудковский. Зато я знаю, произнёс я поражённый такой новостью. Сам Кох? Именно. Правда, всего два семестра удалось у него проучиться. Потом он совсем с катушек съехал и в деревню какую-то уехал, подальше от людей. Но много я у него я успел перенять. Знали бы вы, какая судьба его постигла, подумал я, вспоминая мумию, в которую превратился Кох. И каков уровень защиты? спросил я, поглядывая на камень. Сури по плотным мононациям, что растекались от артефакта, защита была вполне надёжной. Пятый уровень, с гордостью ответил Котов. Я присвистнул. Неплохо, очень неплохо. Прудковский вопросительно глянул на меня. Я спросил: "Дионисий Егорович, А найдется у вас в загажниках еще оружие? Найдется, тихо ответил он. Только ведь есть риск. Артефакт выдержит, уверил его я. Можно быть спокойным. Уверенны? Да. Хорошо. Прудковский вышел из комнаты, вернулся минут через двадцать. В руках у него были автоматы с патронами. Все добрительно закивали. Мне противно это говорить, но все же произнес я. Обращаюсь к предателю, который сейчас среди нас. Артефакт Котова защищает нас. Попытка выстрелить в спину или ещё куда не приведёт ни к чему хорошему. Пуля будет отражена, а вот след эманации останется, и тогда мы быстро определим тебя. Предупреждение носило две функции: основную, поясняющую, и вспомогательную. Я внимательно следил за реакцией каждого из присутствовавших, пытаясь читать эмоции. но даже опыт игры в карты не помог. никто не подал и виду. предатель очень хорошо умел прятать свои эмоции. может быть, опробуем? улыбнулся Бьорк. себе в голову стрельни! злобно процедил Романов. остальные разразились смехом. Бьорк обиженно наступился. проверять не стоит, сказал я. пятый уровень защиты способен выдержать взрыв гранаты. все вновь одобрительно закивали. пора. Предупредил Прудковский, выглядывая в окно. Там уже стояла машина. Мы двинулись в путь. Асфальтированная дорога кончилась довольно скоро. Мы вырулили на просёлочную, чтобы не привлекать лишних глаз и поехали по ней. С каждым километром ухабы становились всё больше, лесная чаща всё гуще и гуще. Пару раз чуть не увязнув в раскисшей от дождя грязи, мы всё же вывроились на просеку и двинулись по ней. Чтобы подобраться как можно ближе и не быть замеченным к тюрьме, нам пришлось снизить скорость и прижаться к лесополосе, но вскоре и она кончилась. Мы остановились. Местность тут была ровная, просматриваемая. У самого горизонта на небольшом возвышении располагалось каменное плато, похожее на могильную плиту. К нему же тянулась и единственная ниточка дороги, ведущей к чёрному лебеду. Сама тюрьма располагалась на скале, которая вырастала прямо посреди плато, круто уходя вверх. С другой стороны обрыв и бурная река, произнёс Прудковский. Я внимательно осмотрел строения. Тюрьма представляла собой четыре основных строения. Первые три блока располагались кучно, окружённые высоким забором. Третий блок, больше похожий на сгоревшую башню, стоял чуть поодаль, у самого обрыва. Именно там и располагался император. Серые, облевшие стены были плотно облеплены лишайником и мхом. Вверх затянут колючей проволокой, ржавая и порванная в нескольких местах. Казалось, такая преграда сущий пустяк, но опытное глаз обратил внимание на едва заметные иронические символы, украшающие низ стен. Мощные конструкты уничтожат любого, кто подберется ближе пятидесяти метров к стенам. Сами строения тоже представляли интерес: узенькие оконца, плотно затянутые черной тканью, сквозь которую и не было видно ничего. Одно из строений точно было для охраны. На окнах не было решёток, да и сам вид был более ухожен по сравнению с остальными. Людей нигде не видно, ни на смотровых вышках, ни у стен, но это не значит, что их вовсе нет. Думаю, во внутреннем дворе их целая тьма. Но не это меня сейчас интересовало больше всего. Взгляд невольно притягивало четвёртое строение. Одинокая башня стояла на самом краю утёса, отвесно обрывающегося вниз. Даже отсюда было слышно, как тёмные волны бьются о скалы, грозя превратить любого смельчака, дерзнувшего в них зайти, в паштет. Упиралась, казалось, в самое небо башня всем своим видом показывала, что добраться до неё вряд ли получится. Это будет сложное дельце. Весь вид тюрьмы кричал о том, что это покинутое место. Кто-то старательно пытался навязать это ощущение, чтобы не возникло лишних вопросов, чтобы посторонние глаза не зацепились. Да, именно так. Тюрьма официально давно закрыта, а используют её сектанты без разрешения. Неприятное место, фыркнул Романов, оглядывая окрестности. Я бы даже сказал, проклятое, добавил Бьорк. Испужь пронизанная защитными конструктами, сказал Котов. Я тоже это чувствовал. Установленные очень давно, уже истратившие всю свою силу на холостой ход конструкты блеклые и почти разрушающиеся наслевались на совсем новый след. Это были конструкты, установленные не позднее трех дней назад. Все верно. Когда сюда привезли императора. И особенно чувствовался подчерк сектантов, отдающая тиной техника, которой обладал Распутин, а которую перенимали остальные его адепты, витала тут в воздухе. Котов и меньше и меньше опыта с этими видами конструктов фыркнул, чихнул. Ну и дрянь, тихо произнёс он себе под нос. Отсюда будем разделяться, спросил Прудковский у меня. Нет, после паузы ответил я. Проедем ещё ближе и возьмём южней, к воде. Мы выехали к берегу. Здесь, в нескольких сотнях метров от Чёрного лебедя, берег был не так крут, но самое главное, здесь ощущалось гораздо меньше конструктов. Одыпты секты были в основе своей огненными мастерами и потому не могли толком создать чего-то стоящего на водной стихии. Все созданные конструкции здесь быстро съедала река, разрушая их, вклиниваясь в фон. Значит, отсюда и начнём. Мы вышли из машины, разделились на две группы. Пора было выдвигаться в путь. С бугом, шепнул Котов. Романов зыркнул на него с едва скрываемой насмешкой. В мою команду перешли Бьорк, Котов и Романов. В команде Прутковского остальные. Ваша задача оттянуть на себя основную охрану, напомнил я задачу Дионисию Егоровичу. Тот кивнул. Он был сосредоточен, и я не сомневался, что у него все получится. Мы двинули по линии прибоя. Метров через сто группа Прутковского отделилась. Дионисий Егорович создал небольшой конструкт, накидывающий на его группу пушу мопоглащающую оболочку. Годов в моей группе сотворил что-то подобное. Мы прошли по прямой, повернулись северней и вышли к скалистому берегу, с которого и начинал возвышаться утёс. И те тут было сложней, и камни заметно снизили нашу скорость, но не только камни стали преградой. Под ногами вдруг что-то дзыкнуло. Первым среагировал Романов. "Стреляют!" выдохнул он и рванул в укрытие, спрятавшись за валун. Я тоже отскочил, тут же доставая оружие. Стрелка удалось увидеть только с третьего выстрела. Он сидел на возвышенности у корней. Шли мы, благодаря котуву бесшумно, не отсвечивали, и потому увидел нас противник довольно поздно. А так бы полит начал гораздо раньше. Стрелка снять удалось быстро, но противник успел вызвать подмогу. Уже через 30 секунд на берег выскочило 7 человек охранный отряд тюрьмы. Эти бойцы были профессионалами, знали своё дело. Кажется, пробраться тихо не удастся, и намечается бой. Скорее всего, сюда подтянутся ещё отряды. Оставалось только надеяться на Прудковского, который должен был эти отряды взять на себя. А ещё на то, что сам Прудковский не окажется предателем.